Зона комфорта толпы. Место, где рождается зло. Профессор Филипп Зимбарда, один из самых известных в мире психологов, к чьим книгам и исследованиям мы часто обращаемся в своей работе. Однажды из новостей я узнал, что Филипп Зимбарда собирается посетить Чешскую республику. Как только я услышал о его визите, мне стало ясно, нам нужно лично встретиться с ним. Поборов возникшую было-неприятную застенчивость, мы с коллегами написали ему и договорились о встрече. Своим преодолением мы невольно сделали шаг, о котором потом беседовали с Зимбардо в течение всей нашей встречи. Знания, которыми он с нами поделился, были настолько существенными, что дали импульс прогрессивному развитию нашего личного видения. Зимбардо научил нас, как воспитывать в себе героизм. Что толкает людей на дурные поступки? Как бы мы вели себя, будучи надзирателями тюрьмы? Почему кто-то поступает как свинья, а кто-то как герой? Филипп Зимбардо посвятил этим вопросам целую жизнь. Его работа показала, что даже средний, изначально порядочный человек под влиянием окружения может поступать очень дурно. В своем знаменитом Стэнфордском тюремном эксперименте Зимбардо собрал группу добровольцев из числа обычных студентов. Их поделили на охранников и заключенных, которые жили в условной тюрьме, устроенной в подвале факультета психологии. Заключенные и охранники быстро приспособились к своим ролям, и, вопреки ожиданиям, в этой псевдо-тюрьме стали возникать по-настоящему опасные ситуации. У каждого третьего охранника обнаружились садистские наклонности, а заключенные были сильно морально травмированы. Из-за этого эксперимент был завершен досрочно. Зимбардо в качестве психолога также был экспертом по делу в Абу Грейб. В этой настоящей тюрьме заключенные иракцы находились под надзором американских солдат. Здесь проявлялось чрезвычайно жесткое отношение надзирателей к заключенным. Что в этих ситуациях делало людей безжалостными? Исследования Зимбарда показали большое влияние ситуационных процессов и группового взаимодействия людей на поведение каждого, входящего в эту систему. Иногда это называют эффектом стада. Речь идет о явлении, когда человек поступает так же, как остальные. Он не хочет подвергаться социальному давлению и лишаться ощущения комфорта, что неизбежно произошло бы в случае, если бы он выделился из стада. Люди, следовательно, не злы сами по себе, они лишь не способны противостоять толпе или высказать мнение, противоречащее мнению большинства. Альберт Эйнштейн считал, что миру угрожает большая опасность со стороны тех, кто терпит зло или потворствует ему, нежели от тех, кто его совершает. В качестве примера действия эффекта стада можно назвать причину, по которой некоторые бомжи так и остаются бомжами. От попыток найти работу их удерживает страх, что их, так сказать, коллеги без определенного места жительства сочтут такой поступок предательством. Для многих людей быть вне толпы столь неприятно, что они последуют за ней куда угодно, даже если это дорога в ад. Люди, не способные покинуть толпу, становятся соучастниками зла. Философ Эдмунд Берг так объяснил риск бездействия стада. Для победы зла достаточно, чтобы послушные люди ничего не делали. Итак, люди не бывают злы сами по себе. Их злое поведение – это результат того, что у них не хватает смелости покинуть злую толпу. Как же случается, что иногда появляется кто-то, способный выделиться из стада и указать на ошибки в его поведении? Умение выйти из толпы – одно из качеств, которое Зимбарда определяет как героизм. Например, в Стэнфордском тюремном эксперименте героизм проявила одна из коллег Зимбарда. Именно она в момент, когда эксперимент вышел из-под контроля, выделилась из толпы и заставила организаторов его свернуть. Кстати, позднее она вышла замуж за Зимбарда. В Абу Грейб героем стал один молодой солдат, привлекший, несмотря на рискованность своего поступка, внимание общественности к ситуации, сложившейся в тюрьме. На встрече Зимбарда объяснил нам, что героизм можно тренировать. Его исследования показали, что героем человек не рождается, но становится им, в течение жизни».